Глава 9. На дне рождения у супруги дяди Саши Лемишева, ныне отбывавшего наказание в исправительной колонии строгого режима, я не побывал и в прошлом, 1974 году. Тогда я собирал урожай арбузов на колхозном поле. Но Артурчик говорил, что Лемишева неплохо погуляли в тот день в ресторане Московский. Об этом гулянии мне позже рассказал и сам дядя Саша, в августе следующего, 1975 года когда мой младший брат уже находился в следственном изоляторе. А еще Лемишев нам в тот день поведал и другую интересную историю, которая началась тоже в день рождения его жены. Об этой истории мне напомнили билеты денежно-вещевой лотереи, которые мы с братом весной получили в подарок. Я даже припомнил, что рассказанную Лемешевым историю читал в интернете. Было это уже в конце 2000-х годов. Вот только в статье не упоминались имена и фамилии фигурантов той истории. Зато с кого она началась, мне говорил дядя Саша, и имя того человека я запомнил. С ним у меня были связаны не самые приятные воспоминания. Лемишев утверждал, что началась та история в день рождения его жены, когда он в обед приехал в комиссионный магазин на проспекте Мира и встретил там знакомого. Тем знакомым был, как утверждал дядя Саша, Игорь Матвеевич Сельчик, второй секретарь горкома партии Новосоветска. Тогда я его больше знал как отца Вини Сельчика, главного комсорга Новосоветского механико-машиностроительного института. Зато теперь я понимал, что свой пост Игорь Матвеевич получил не так давно. И только поэтому еще не обзавелся Волгой и не прикупил автомобиль своему единственному сыну. Дядя Саша говорил, что заскочил в комиссионку за капроновыми колготками для жены. Утром ему о появлении этого жуткого дефицита просигналил директор магазина. И встретил там второго секретаря горкома. Почти все сделки по купле-продаже машин в Новосоветске совершали именно в комиссионном магазине на проспекте Мира. Хотя самих машин в том магазине в продаже обычно не было. Но именно там у директора магазина всегда была информация от продавцов машин и от покупателей. Одни объявляли свою цену, другие оставляли заявки на товар. Те и другие при посредничестве директрисы приходили к соглашению. Оценщик магазина получал стандартные 25 рублей и вписывал в документы сильно заниженную цену поддержанного автомобиля, от которой государство получало 7% комиссионного сбора. Покупатель через директоршу передавал продавцу разницу между реальной ценой и официальной. Директорша становилась гарантом сделки и брала себе от 150 до 250 рублей с этой суммы, так утверждал дядя Саша. Продавец оформлял бумаги в магазине, получал залог который часто был больше основной суммы. И только после этого бывший в употреблении автомобиль по бумагам попадал на продажу в магазин, где его уже дожидался покупатель. Тот оплачивал официальную стоимость машины через кассу и становился счастливым обладателем транспортного средства. В тот день, о котором говорил Лемишев, он встретил в комиссионке Игоря Матвеевича Сельчика. И видел, как тот выходил из кабинета директорша магазина в компании черноволосого бородатого мужчины в полосатом костюме. Это все, что Лемишев запомнил из внешности того человека. Цвет волос и бороды – полоски на костюме. Тогда дядя Саша даже не подумал, что присутствовал при начале громкой истории, которую позже в интернете назвали «Приключение лотерейного билета». А Лемишева о ней рассказал, знакомый из КГБ. Дядя Саша не удержался, И вечером под Подклинычок поделился секретной информацией с Артурчиком и со мной. Лемишев и интернет утверждали, что к директорше комиссионного магазина обратился некий мужчина. Он сообщил, что выиграл в денежно-вещевую лотерею автомобиль ГАЗ-24 Волга. Пояснил, что автомобиль ему не нужен, но и нести его в Сберкассу он не хочет. Считал, что официальные 9200 рублей это мало за столь престижную машину. Мужчина заявил директорше Что продал бы выигрышный билет заинтересованному лицу за 12 тысяч, предъявил женщине и сам билет и газету с перечнем выигрышных номеров. Я помню, как Лемишев похвалил директоршу комиссионки за профессиональное чутье, потому что работница торговли не выкупила тот билет сама, хотя в теории озолотилась бы на его перепродаже. Но она и не отказалась от выгодной сделки. За мизерный процент она свела продавца лотерейного билета со вторым секретарем горкома который как раз подыскивал автомобиль для своего сына. Игорь Матвеевич Сельчик встретился с продавцом билета в магазине в тот самый день, когда дядя Саша явился туда за колготками для жены. Сверил номер и серию приобретаемого билета с таблицы выигрышных номеров, принес навстречу собственную газету. А на следующий день передал продавцу пока виртуальной «Волге» деньги. За получением выигрыша Игорь Матвеевич не пошел, Он перепродал лотерейный билет своему знакомому из Южной Республики за 20 тысяч. Лемешев предположил, сельчик не решился пересесть на столь престижный автомобиль, потому что первый секретарь Гаркома партийного Советска все еще колесил по городу на старой модели «Волги» ГАЗ-21. Дальше лотерейный билет несколько раз переходил из рук в руки. Затем, этот самый момент дядя Саша нам рассказывал, рыдая от смеха, Он очутился у очень уважаемого человека, директора одного из хлопковых совхозов. Ему он достался за 45 тысяч рублей. Игоря Матвеевича Сельчика и чернобородого незнакомца дядя Саша видел в комиссионном магазине 9 сентября. А спрашивали его, как свидетеля по этому поводу в мае моего младшего брата к тому времени уже перевели в следственный изолятор. Я прикинул что лотерейный билет немало поколесил по Советскому Союзу, пока не осел в кармане хлопкороба. И его стоимость с 12 тысяч, полученных бородачом в полосатом костюме, до 45 тысяч, которые отстегнул за него самый обыкновенный директор совхоза. Чтобы не выделяться среди коллег, выросла не за одну-две перепродажи. Хлопкороб, как я теперь предполагал, обратился за выигрышем только весной 1975 года и узнал, что его лотерейный билет поддельный. Точнее, как я после прочел уже в другой статье, тот лотерейный билет был вполне настоящий, вот только некий умерец вытравил на нем прежний номер, заменил его на выигрышный. Я читал статью о бывшем работнике госзнака, что подделывал выигрышные лотерейные билеты в 70-х годах. Помнил, что его деятельность навела шороху, за его поимкой следил личный министр МВД, Николай Анисимович Щелоков, но имя и фамилию того умельца я не вспомнил. Зато не сомневался, что именно одна из подделок того самого бывшего работника ГУЗНАКА достала в сентябре 1974 года Игорю Матвеевичу Сельчику. Если верить интернету, то продажи своих подделок умелец из ГУЗНАКА совершал лично, и приметная черная борода на его лице красовалась неспроста. Дядя Саша говорил, Что бородача видели, лишь в комиссионке и на железнодорожном вокзале больше нигде в нашем городе милиционеры его следов не обнаружили. Я предположил, что приехал и уехал торговец с поддельными лотерейными билетами, гладко выбритый. В моей прошлой жизни фальшивого билетчика задержали в конце 70-х годов. И так же, как и моего младшего брата, приговорили к исключительной мере наказания. Умелец из госзнака без сомнения был талантливым человеком, вот только превратился в обычного преступника. Никакой симпатии к нему я не испытывал. Если ставить его судьбу на другую чашу весов с судьбой той же Марго, то без сомнений и угрызений совести обменял бы этого фальшивого билетчика на развод Маргариты Лаврентьевны. Поэтому я без раздумий зачислил бывшего работника госзнака в список доступных мне заклинаний. Лемишев тогда... Утверждал, что видел Сельчика и Чернобородова в обед. Я плохо представлял, какому именно времени его обед соответствовал. Поэтому запасся еще теплыми жареными семечками и пахнувшими типографской краской газетами. Натянул штаны, отпылившиеся в шкафу с прошлого года, парадки и тельняшку. Уже утром я уселся на лавку в сквере, с которой просматривался вход в комиссионный магазин. Успел к открытию комиссионки. Изобразил беспечного гуляку, Почитал купленную в киоске «Союзпечать» свежую прессу, зевал, сплевывал себе под ноги шелуху от семян подсолнечника. Привлекал к себе внимание бродивших по скверу с колясками, скучающих молодых мамаш. Отгонял газеты едва ли не запрыгивавших мне на колени, нахально голубей. Мое воображение давно нарисовало картину того, как проходила сцена встречи второго секретаря горкома с продавцом лотерейного билета. Но одно дело представить встречу, а совсем другое — увидеть ее наяву, будто на экране кинотеатра. К тому же дядя Саша в своем рассказе упомянул о самой встрече продавца и покупателя вскользь. Наглый голубь в очередной раз приземлился рядом со мной на скамью и отмахнулся от него скрученным в трубочку советским спортом. Птица неохотно, но все же соскочила на землю. В третий раз проходившая мимо меня с коляской курносая молодая мамочка иронично усмехнулась и мазнула взглядом по моему лицу. Но теперь я не взглянул ей вслед, потому что заметил шагавшего ко входу в комиссионный магазин второго секретаря горкома. Я отметил, что свой москвич Игорь Матвеевич оставил не около входа в магазин, будто он стеснялся, что прибыл на автомобиле не по статусу. Сельчик шаркал внешними частями стоп, точно выбрался не из салона автомобиля, а соскочил с коня. Озирался по сторонам, сверкая раскрасневшимся лицом. Шел он к магазину с пустыми руками, без сумки. Карманы его костюма не оттопыривались из-за распиханных по ним пачек банкнот. «Сделка все же состоится не сейчас», — решил я. Сунул в рот семечку. Видел, как Игорь Матвеевич резко взбежал по ступеням и решительно потянул за дверную ручку. Сплюнул в шелуху. К ней на переганке рванули сразу четыре голубя. Первый на месте», — подумал я замечательно. Ждем Чернобородова. А вот дядя Саша сегодня не придет. Предполагаемый продавец лотерейного билета явился к магазину на трамвае. Я заметил его еще на остановке. Мятый серый костюм в тонкую темную полоску, копна черных волос, пышная борода и густые брови. Дядя Саша описал фальшиво билетчика очень точно. Борода и волосы, неспешно бредущего к комиссионке мужчины, Притягивали к себе взгляд, отвлекая внимание от прочих деталей внешности. Я отметил, что у ботинок бородача необычно высокая по нынешним временам платформа, словно к ним по ошибке на фабрике прибили сразу три подошвы. Обратил внимание, что продавец билета шел навстречу с покупателем, без галстука и с пустыми руками, хотя в его кармане наверняка лежала газета с результатами розыгрыша лотереи и тот самый выигрышный билет. Предполагаемый бывший работник госзнака Взбежал по ступеням резво и вошел в магазин Будто показательно беспечно, не глядя по сторонам Я взглянул на часы, засек время Прикинул, что беседа продавца и покупателя Продлится не больше четверти часа Сделка сейчас не состоится А на сверку номера лотерейного билета с таблицей в газете Много времени не понадобится Громко зевнул С ближайшего дерева взлетел испуганный воробей Бродившие рядом с моей скамейкой голуби настороженно заворковали. Я отыскал взглядом шагавшую по аллеям курносую мамашу. После родов у нее сохранилась симпатичная фигура. Зажмурился от света, выглянувшего из-за облаков солнца. Краем глаза заметил движение около комиссионки. Увернул голову. Пробормотал. «Как интересно!» У тротуара напротив двери комиссионного магазина остановился знакомый светло-голубой автомобиль ГАЗ-21 «Волга». Я пробежался по нему взглядом и убедился, что не обознался, потому что из машины через переднюю пассажирскую дверь выбрался директор швейной фабрики. Прохоров обернулся и о чем-то сообщил оставшемуся в салоне водителю. Илья Владимирович кивнул и направился к двери магазина. Я потер гладко выбритый подбородок, усмехнулся, потому что сообразил, с какой целью Илья Владимирович в обед наведался в магазин. Меньше чем через пять минут я убедился, что не ошибся. Прохоров вышел из комиссионки с небольшим бумажным свертком в руке, куда в аккурат поместились бы упаковки с импортными капроновыми колготками. «На этот раз повезло Варваре Сергеевне», — подумал я. Но снова, как и в прошлый раз, Колготки достались жене-директора швейной фабрики. Волга Прохорова не задержалась около магазина. Я сверился с часами. Из выделенных мной на беседу Чернобороду со вторым секретарем горкома четверти часа истекала последняя минута. Игорь Матвеевич Сельчик не выбился из расписания. Я увидел его раскрасневшееся лицо в дверном проеме магазина за 10 секунд до того, как завершились выделенные ему мною 15 минут. Сельчик с довольным но задумчивым видом поспешил к своему москвичу. А следом за ним из комиссионного магазина вышел и бородач. Тот снова шагал с пустыми руками. Он рассеянно оглядел почти безлюдную улицу и побрел к трамвайной остановке. Я отметил, что курносая мамаша наворачивала уже пятый круг по скверу, сунул газеты в сумку, где лежали бинты и лангета, стряхнулся штанины шелуху подсолнечника будто неизначай посмотрел вслед лениво шагавшему по улице Бородачу. Демонстративно зевнул и пошел по аллее к выходу из сквера. Прикинул, что мы с Бородачом подойдем к остановке одновременно, и я не ошибся в расчетах. Шагнул в салон трамвая вслед за фальшивым билетчиком. Тот мазнул по моей тельняшке рассеянным взглядом. Я прошел по полупустому салону в конец трамвая, примостился около окна. Посматривал на прижимавшую к груди сумку пожилую женщину, на мужчину с впечатляющей орденской планкой на пиджаке. Изредка поглядывал и на сидевшего ко мне в полуборота бородача. За окном проплывали фасады пятиэтажек, уже украшенные к празднованию годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Я скользил взглядом по красным флагам, читал на новеньких баннерах старые лозунги. То и дело замечал на баннерах изображения вождя мирового пролетариата. Но рассматривал я не Ленина, а Чернобородова, фальшивого билетчика. Прикинул, что ему около 35 лет. Увидел, что на пальце у него блестело золотое обручальное кольцо. На запястье левой руки бородача разглядел точно такие же часы славы, какие мне подарила Котова. Когда фальшивый билетчик встал со своего места и направился к выходу, я не дернулся с места и даже отвернулся от него. На остановке ДК машины строителей Чернобородый вышел из салона. Я не двинулся за ним следом. Зевнул, потер глаза. Продавец поддельных лотерейных билетов вышел на улицу. Двери трамвая закрылись за его спиной. Трамвай дернулся и тронулся с места. А вот чернобородый с места не сошел. Он остался на остановке. Внимательно вглядывался в лица покинувших трамвай вслед за ним людей. Я прикинул, что на его месте поступил бы точно так же. Вышел бы на остановке и пересел в другой трамвай но с таким же номером, если бы заподозрил слежку. Поэтому я приспокойно смотрел на чернобородового мужчину через запыленное стекло окна. Куда следовал бывший работник госзнака, я догадывался. И заранее предполагал, что дождусь его именно там. Я все же уселся на сиденье. До моей остановки представило ехать. Почти полчаса.